«Джен Цуй», «Лучано Бернарди», «Линды Карлсон», «Сьюзен Людгендорф», «Алестера Канингема», «Пьера Вейля», «Жан-Клода Лефевра» и «Клода Абера», а также французских онкологов, с которыми у меня были плодотворные дискуссии, жан мари Андрие», «Бернара Аслена», «Тьерри Буье», «Ивана Каскаса» и жан марка Кассе». «Я очень благодарен всем им за то верное, что содержит данная книга».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 Некоторые из них даже поощряли меня рисковать и уходить с протаренных путей, и их поддержка имела для меня большое значение. Благодарю Ричарда Фрейзера, Дейда Лунсфорда, Давида Шифа, Клиффа Шолда, Франка Либермана и Хидеха Акада. История, которую я рассказываю, это моя история, но это также и история матери моего сына.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 Клаудию Иоанну Сеник, Ранду Чехал, Паскаль Берти, Кристиана Регуби, Фрэнсис Ламбер, Кристофа Бегина, а также Дэнни Лоза, моего друга с тех пор, как нам стукнуло 11 лет, моего названного брата и первого вегетарианца, которого я знал, над которым так много потешался. Спасибо также Эн Шофилд Ги